Те депутаты, которые могли дать во Франкфурте достоверные сведения о настроениях в прусских провинциях и немецких областях Австрии, были отчасти заинтересованы в том, чтобы замалчивать истину, добросовестно или нет, но парламент находился в заблуждении насчет того факта, что в случае противоречия между постановлением франкфуртского парламента и указом прусского короля, парламентское решение у семи восьмых населения Пруссии будет иметь ничтожный вес, или же не будет иметь никакого веса. Тот, кто жил тогда в наших восточных провинциях, еще и сейчас помнит, что все те элементы, в чьих руках находилась материальная власть, все те, кому предстояло в случае конфликта руководить или командовать вооруженными силами, относились к деятельности франкфуртского парламента не с той серьезностью, какой можно было бы ожидать, судя по достоинству собравшихся во Франкфурте научных и парламентских величин. Если бы последовал монарший указ, призывающий кулаки масс на помощь государю, то он возымел бы тогда достаточные действия и не только в Пруссии, но и в крупных второстепенных государствах Германии. Не везде это произошло бы в такой степени, как это имело место в Пруссии, но все же везде в достаточной степени с точки зрения потребности материальной полицейской силы, если бы только князья имели мужество назначать министров, которые твердо и недвусмысленно защищали бы их интересы. В Пруссии летом 1848 года этого не было, Однако, как только в ноябре король решился назначить министров, готовых защищать права короны, невзирая на парламентские решения, все наваждение исчезло, и оставалась только опасность, как бы реакция не вышла за пределы разумного. Речь идет о назначении министерства генерала Бранденбурга. В остальных северогерманских государствах дело не дошло даже до таких конфликтов, с какими пришлось бороться в некоторых провинциальных городах министерства Бранденбурга. В Баварии и Вюртемберге, вопреки министрам в раздебном королевской власти, последняя, в конце концов, также оказалась сильнее революции. Когда 3 апреля 1849 года король отклонил императорскую корону, но заявил, что решение франкфуртского парламента дает ему право притязания, значение которого он умеет ценить, его побудило к этому главным образом революционное или, во всяком случае, парламентское происхождение этого предложения – и отсутствие у франкфуртского парламента публично-правовых полномочий при недостаточной поддержке династий. Бисмарк подразумевает владетельных князей мелких и средних германских государств. Но если бы даже не было всех этих недостатков, или король их не заметил бы, при нем едва ли можно было ожидать того развития и укрепления имперских учреждений, которое имело место при императоре Вильгельме. воин, который вел последний, нельзя было избежать. только их пришлось бы вести после установления империи, как следствие этого установления, а не до этого, подготовляя и строя империю. Войны Пруссии и Здании в 1864 году, с Австрией в 1866 году, с Францией в 1870 71 годах. Я не знаю, можно ли было бы побудить Фридриха Вильгельма IV своевременно вести эти войны. Это было трудно даже в отношении его брата, у которого преобладала военная жилка и чувство прусского офицера. Имеется в виду будущий прусский король и первый император воссоединенной Германии Вильгельм I. Отмечая, что тогдашняя Пруссия в личном и деловом отношении не созрела для принятия на себя руководства Германии в военное и мирное время, я этим вовсе не хочу сказать, что в то время я видел это с такой ясностью, как теперь – оглядываясь назад на развитие событий за 40 лет. Мое тогдашнее чувство удовлетворения по поводу отказа короля от императорской короны основывалось не на приведенной выше оценке его личности, а, скорее, на большей щепетильности в отношении престижа прусской короны и ее носителя,